Последнее чувство победило все остальные. «Будь он проклят!» — воскликнула она, бросаясь вон из комнаты. «Он торжествует! Он у цели! Да будь проклят! Проклят!» «Вы слышали? Моего брата! Моего брата Генриха!» — крикнул в догонку матери Карл. «Моего брата Генриха, с которым я сию же минуту хочу говорить о ригенстве в королевстве». Почти тотчас же после ухода Екатерины в противоположную дверь вошел Амбруас Паре. Остановившись на пороге, он принюхался к чесночному запаху, наполнившему опочивальню. «Кто жег мышьяк?» — спросил он. «Я», — ответил Карл. Глава 13. Вышка Винсенского донжона. А в это время Генрих Наварский задумчиво прогуливался в одиночестве по вышке донжона. Он знал, что двор живет в замке, которую он видел в ста шагах от себя, и его пронизывающий взгляд, как будто видел сквозь стены умирающего Карла. Была пора голубизны и золота. Потоки солнечных лучей освещали далекие равнины и заливали жидким золотом верхушки леса, гордившегося великолепием молодой листвы. Даже серые камни Донжона, казалось, были пропитаны мягким небесным теплом, Дикие цветы, занесенные в щели стены, дуновением ветра раскрывали свои венчики красного и желтого бархата под поцелуями легкого дуновения воздуха. Но взгляд Генриха не останавливался ни на зеленеющих равнинах, ни на белых и золотых верхушках деревьев. Взгляд его переносился через пространство и, пылая честолюбием, останавливался на столице Франции, которая была предназначена со временем стать столицей мира. «Париж!» — шептал король Наварский. «Вот он, Париж, Париж, то есть радость, торжество, слава, власть и счастье. Париж, где находится Лувр, и Лувр, где находится трон. подумать только, что отделяют меня от столь желанного Парижа всего лишь камни, которые подползли к моим ногам и в которых вместе со мной помещается и моя врагиня». Переведя взгляд с Парижа на Винсен, он заметил слева от себя, в долине, осененной миндальными деревьями в цвету, мужчину, на керасе которого упорно играл луч солнца. И эта пламеневшая точка летала в пространстве при каждом движении этого мужчины. Мужчина сидел верхом на горячем коне, держа в поводу другого, по-видимому, такого же нетерпеливого. Король Наварский остановил взгляд на всадники и увидел, что он вытащил шпагу из ножен, надел на ее острие носовой платок и стал махать платком, словно подавая кому-то знак. В ту же минуту с холма напротив ему ответили таким же знаком, а затем весь замок был словно опоясан порхающими платками. Это был Демуи со своими гугенотами. Узнав, что король при смерти и опасаясь каких-либо злоумышленней против Генриха, Они собрались, готовые, и защищать, и нападать. Генрих снова перевел взгляд на всадника, которого он заметил раньше, чем других. Перегнулся через балюстраду прикрыл глаза ладонью и, отразив таким образом ослепительные солнечные лучи, узнал молодого гугенота. «Де крикнул он, как будто де мог его услышать. От радости, что окружен друзьями, Генрих снял шляпу и замахал шарфом. Все белые вымпелы вновь замелькали с особым оживлением, свидетельствовавшим о радости его друзей. «Увы, они ждут меня, а я не могу к ним присоединиться», — сказал Генрих. «Зачем я не сделал этого, когда, пожалуй, еще мог? А теперь слишком поздно». Он жестом выразил свое отчаяние, на что Дамуи ответил ему знаком, который говорил «Буду ждать». В это мгновение Генрих услыхал шаги, раздававшиеся на каменной лестнице. Он быстро отошел. Гугеноты поняли причину его отступления. Шпаги снова ушли в ножны, платки исчезли. Генрих увидел выходившую с лестницы на вышку женщину, проревистого дыхание которое свидетельствовало о быстром подъеме, и небестайного ужаса, который он всегда испытывал при виде ее, узнал Екатерину Медичи. Позади нее шли два стражника. На верхней ступеньке лестницы они остановились. «Ого!» – прошептал Генрих. «Что-то новое и притом серьезное должно было случиться, если королева-мать сама поднялась ко мне на вышку Винсенского донжона». Чтобы отдышаться, Екатерина села на каменную скамейку, стоявшую у самых зубцов стены. Генрих подошел к ней и с самой любезной улыбкой. «Милая матушка!» «Уж не ко мне ли вы пришли?» — спросил он. «Да», — ответила Екатерина. «Я хочу в последний раз доказать вам мое расположение». Наступила решительная минута. Король умирает и хочет поговорить с вами. «Со мной?» — вздрепетав от радости, переспросил Генрих. «Да, с вами. Я уверена, что ему сказали, будто вы не только сожалеете о Наварском престоле, но простираете свое честолюбие на французский престол». «Даже на французский?» — спросил Генрих. «Это не так, я знаю. Но король этому верит. И нет ни малейшего сомнения, что разговор, который он намерен вести с вами, имеет целью устроить вам какую-то ловушку». «Мне?» «Да. Перед смертью Карл желает знать, чего он может опасаться и чего от вас ожидать, и от вашего ответа на его предложение. Обратите на это особое внимание». будут зависеть его последние приказания, то есть ваша жизнь или ваша смерть. Но что он может мне предложить? Почем, я знаю, вероятно, что-нибудь невозможное. А вы, матушка, не догадываетесь, что именно? Нет, я могу только предполагать. Например, Екатерина остановилась. Ну так что же? Я предполагаю, что... Так как он верит наговорам о ваших честолюбивых замыслах, он хочет получить доказательства вашего честолюбия из ваших собственных уст. Представьте себе, что вас будут искушать, как бывало искушали преступников, чтобы вырвать у них признание без пытки. Представьте себе, продолжала Екатерина, пристально глядя на Генриха, что вам предложит управление государством, даже регентство. Невыразимая радость разлилась в угнетенном сердце Генриха, но он понял ход Екатерины, и его сильная гибкая душа вся напряглась под этим натиском. — Мне? — переспросил он. — Но это была бы слишком грубая ловушка предлагать мне регенство, когда есть вы, когда есть мой брат-герцог Алансонский. Екатерина закусила губы, чтобы скрыть свое удовлетворение. — Значит... «Вы отказываетесь от регенства?» — живо спросила она. «Король уже умер», — подумал Генрих, — «и она устраивает мне ловушку». «Прежде всего, я должен выслушать французского короля», — ответил он. «Вы же сами сказали, что все, о чем мы сейчас говорили, — только предположения». «Разумеется», — заметила Екатерина, — «но это все же не мешает вам открыть свои намерения».